На перегонки, со временем. Как назло, именно в эту секунду раздался предостерегающий крик Тобиты. «Кто-то идет!» И мы все тут же пришли в полную боевую готовность. Причиной тревоги оказался разведчик из волчьей стаи. Судя по всему, это был друг бизонов. Я тут же превратился обратно в пуму. Тиканье и Джеффри тоже приняли звериное обличье. Но враждебно настороженный взгляд волка говорил, что он успел заметить, и мой жест отчаяния, и наше превращение. Это нехорошо. Очень нехорошо. Друг Бизонов что-то спросил на своем языке. Тика не перевела. «Как продвигаются дела? Стая очень беспокоится, успеет ли человеческое волшебство вовремя спасти летний ветер?» «Мы тоже», — захотелось ответить мне. Моя подруга попыталась его успокоить. «Проклятие не всегда начинает действовать сразу». Иногда только когда луна убудет наполовину, или даже позже. У нас еще есть время. Мы обязательно вылечим летний ветер. По волку было непонятно, что он об этом думает. Он оглядел нашу стоянку, задержавшись взглядом на выключенном сотовом. Заметил наполовину съеденного велорога и травяные примочки на наших ранах. Я понятия не имел, что может думать про все это дикий зверь, и понимает ли он вообще то, что видит. Одно я знал точно. Наше беспокойство он точно мог учуять. «Хочешь кусочек?» — недолго думая, предложил тери видимо, чтобы разрядить обстановку, и указал мордой на велорога. Волк оторвал два куска мяса и тут же их проглотил. При этом он сильно нервничал постоянно косился в сторону моих родителей. Потом он вильнул хвостом, видимо, в знак благодарности, развернулся и убежал прочь. «Его приход должен показать нам, что стая не спускает с нас глаз», — сказала мама. «Конечно, они за нами следят. Я бы тоже на их месте следил», — ответил отец. «Кто-нибудь придумал, как нам добраться до вакцины?» «Мы с Джеффри можем ее доставить», — решительно сказала Тикаани. «Они вполне могли бы справиться. Волки — отличные бегуны на длинные дистанции, они легко преодолевают рысью большие расстояния. Но я все равно был против этого предложения». «На дорогу туда и обратно даже вам понадобятся сутки», — сказал я. «А кроме того, вы не можете уйти оба». «Ведь тогда мы останемся без переводчика». «Ребята, мы оказались в чрезвычайной ситуации, поэтому и меры должны быть чрезвычайными», — сказал Джеффри. «Верно», — текая, тяжело дышала. «Нужно в человеческом облике обратиться к туристам и попросить у них сотовый позвонить». «Отличная идея», — сказал я. «Правда, сюда туристы забредают крайне редко». «Ну, значит, мы должны уговорить этих редких туристов», — ухмыльнулся Джеффри. «Любыми средствами, так сказать» тикани мрачно взглянула на него. «Что значит «любыми средствами»?» «Ну, это просто так говорится», — ответил Джеффри, нисколько не смутившись. «Все это закончится ужасно, вот увидите», — запричитала Табита. «Пасть закрой!» — прикрикнул на нее Джеффри. Вскоре тикани уже стояла на узкой щебеночной дороге, ведущей к кемпингу у озера Харт. А мы спрятались неподалеку в кустах. Вскоре на дороге показался старый автомобиль, в котором ехали парень в солнечных очках и девушка с короткими каштановыми волосами, оба в походной одежде, насколько я мог увидеть, сквозь лобовое стекло. Тикани замахала обеими руками, чтобы они остановились. И они остановились. «Значит, сейчас мы сможем сообщить тени и Сумруку, где можно забрать вакцину». «Можно позвонить с вашего сотового. Это очень важно», — сказала Тикани. Даже на расстоянии я чуял, как она нервничает. «Не вопрос», — сказала девушка, сидящая на пассажирском сиденье и стала рыться в своих вещах. «Да где же он?» «Стив, ты мой сотовый не видел?» Стив молчал. Заметив, как растерянно он уставился на тикане, я почуял неладное. А потом он вдруг нажал на газ, и старая развалюха рванула с места. Тикане ощупало зубы, они превратились в волчьи клыки. «Разрази меня, Гром, но почему именно сейчас? Со мной такого уже целую вечность не случалось!» «План Б» мрачно сказал Джеффри. тери дуй за ними! Ты должен их остановить!» Глаза Терри округлились от удивления. «Я? Но я...» «Ты выманишь их из машины, и мы сможем добраться до сотового! Это наш единственный шанс!» зарычал на него Джеффри, и тери больше не возражая, помчался вперед. К счастью, туристы, оправившись от шока, сбавили скорость. Мы быстро их нагнали. «Твой выход!» — шепнул я самому младшему члену нашей команды, которому после всех его приключений в последние недели не помешала бы хорошая порция шампуня для меха. Но сейчас его вид оказался нам только на руку. Терри, повизгивая, сидел на краю дороги, держа одну лапу на весу, словно раненую. Картина была просто душераздирающая. «Шерсть у него совсем свалялась», — сказала Табита. «Вряд ли кто остановится ради такой блохоловки». Автомобиль резко затормозил. Оба туриста вышли из машины. Я слышал скрип щебня у них под ногами. «Бедный малыш!» — сказала девушка, присев рядом с Терри. «Что с тобой случилось? Ты выглядишь просто ужасно!» «Ну, разумеется, а как иначе?» — раздраженно сказал Терри. «Как еще будешь выглядеть, если шляешься по лесам с пумами и волками?» «Мартин, он скулит, слышишь? Он, похоже, голоден и болен. Я принесу ему что-нибудь из рюкзака». Ее спутник не приближался к Терри и смотрел недоверчиво. «Надеюсь, у пса нет бешенства?» — сказал он. «Плохая шутка», — сказал Терри. «А пожрать что-нибудь есть? Меня уже тошнит от велорогов». Ему выдали большую порцию джерки, кусочков вяленого мяса из пакетика. «Ну как, вкусно?» — промурлыкала девушка, глядя на жующего Терри. «Жестковато немного, но сойдет», — милостиво ответил Терри и еще дальше увел обоих от машины. Мы с Тикани тут же воспользовались представившимся шансом подкравшись к машине, бесшумно проскользнули внутрь и принялись искать телефон. Какой кошмар! Внутри автомобиля была просто свалка. Повсюду валялись обертки от батончиков мюсли, пустые бутылки, чистая и грязная одежда и оборудование для кемпинга. Мы рылись во всем этом, все сильнее отчаиваясь, перерыли бардачок, перерыли рюкзаки. Телефона нигде не было. — Нужно ждать других туристов, — совсем по вдухам доложил я друзьям. «Может, со следующими получится?» «На это у нас нет времени», — прозвучал мрачный голос Джеффри. «Берите машину и поезжайте за вакциной!» «Ты серьёзно?» — в ужасе воскликнул я. «Он прав», — убеждённо зашептала Тикаани. «Может пройти много часов и даже дней, пока по этой дороге проедет ещё кто-нибудь?» «Разрази меня гром», — охнул я. «Ну, тогда поехали!» Я схватил какую-то одежду и быстро натянул на себя. Мы сразу решили, что вести машину буду я, потому что однажды я это уже делал. С бешено колотящимся сердцем я пробрался на водительское сиденье и осмотрел ключ зажигания. Чтобы завести двигатель, нужно повернуть эту штуку. Это я еще помнил. К счастью, это был автомобиль с автоматической коробкой передач. А значит, в нем всего две педали — газ и тормоз. Но был еще и рычаг, который можно перемещать в четыре разных положения, например, на букву «П», то есть на парковочную блокировку. «Как включить задний ход?» — спросил я шепотом у Тикаани. Моя первая и последняя поездка на автомобиле была очень давно. «Просто переведи рукоятку в положение R. Это и будет задний ход, а потом жми на газ!» — шепнула в ответ моя подруга. «Удачи!» — крикнул нам Джеффри. «Только смотрите, не наделайте глупостей! А сейчас мы, по-твоему, чем занимаемся? К тому же, по твоей милости!» Я повернул ключ зажигания, поставил рукоятку коробки передач в положение R и нажал на педаль газа. И тут же все сразу закричали. Туристы, потому что их автомобиль вдруг тронулся с места без них. А мы, потому что тачка на полной скорости рванула назад. Я в панике оглядывался через плечо и крутил руль в разные стороны, пытаясь удержать машину на дороге. Неужели эта жестянка собралась свалиться в кювет? Во всяком случае, мне так казалось. А молодые люди были твердо намерены остановить нас. Дико размахивая руками, они бежали вслед за нами по дороге, которая, как выяснилось, вскоре разветвлялась. Я круто повернул, так что щебень полетел во все стороны и растерялся. В какое положение теперь ставить рукоятку? «Давай на Д! Движение вперед — это Д! Д! Д!» — закричала Тикаани. Сцепив зубы, я перевел рычаг в положение Д и снова нажал на педаль газа. Мы мчались по неровной дороге, и нас так трясло, словно сзади машину толкал наш друг Брендон, в зверином обличии Бизон. Бедные хозяева автомобиля в зеркале заднего вида стремительно уменьшались. «Тики, напомни мне, зачем мы все это затеяли?» — жалобно спросил я. «Речь идет о жизни и смерти», — подбодрила меня моя подруга, черноволосая девушка в клетчатой рубашке лесоруба. «Если про эту историю узнают, мы вылетим из школы, а может, даже угодим в тюрьму», — сказал я. «Не узнают», — голос Утикаани слегка дрожал. «Табита была бы другого мнения», — заметил я, и мы с трудом, но все же улыбнулись друг другу. Все будет хорошо, я в этом совершенно уверен. Мы вовремя привезем вакцину и спасем волчицу. Тряская щебенка наконец-то закончилась, и мы выехали на асфальтированную проселочную дорогу с не очень оживленным движением, единственную в этой местности. Нам нужно было проехать по ней прямо примерно 50 миль, ну и еще два раза повернуть налево. Прошло еще полчаса, и за это время болезнь все больше овладевала телом летнего ветра. Как скоро наступит момент, когда будет уже поздно, и ее не спасет даже укол. Я мчался с максимальной скоростью, стараясь не вылететь с дороги на поворотах. Тикая не зажмурилась и вцепилась в сиденье. «Кто тебя учил водить? Чемпион авторалли или самоубийца?» Я понятия не имел, что такое чемпион авторалли. Похоже на название какого-то гриба. «Что значит, кто учил? Я ведь уже один раз ездил на машине, это совсем не сложно Главное — увертываться от возможных столкновений». На дорогу выскочили два оленя-вапити, и я резко вжал педаль тормоза в пол, от чего нас бросило вперед, и мне в плечо впился ремень безопасности. «Отлично сработано», — сказала Тикаани, и еще крепче вцепилась в сиденье. «Нет, правда, ты молодец. Только меня, кажется, сейчас вырвет». Она опустила окно, и тут же послышался отвратительный звук выплевываемой еды. А потом нам пришлось в первый раз повернуть, и это оказалось совсем непросто — Я сначала притормозил, а затем слишком сильно нажал на газ. Автомобиль рванулся вперёд и заглох. Хорошо, что мне удалось снова его завести. «Обратно поведу я», — проворчала тикани и я зашипел на неё. Мы оба вздохнули с облегчением, когда увидели нужный указатель. Мы подъезжали к городку Уэст-Йеллоустоун. «Нам нельзя выезжать из национального парка», — предупредила тикани «А то нас не пустят назад, пока не заплатим за вход». «Точно. К тому же рейнджеры, скорее всего, уже разыскивают эту машину», — ответил я, крепко держась за руль. «Мы почти справились. Сейчас заберем эту проклятую вакцину и быстро назад!» Мы припарковались на краю проселочной дороги и вышли. «Проклятие! Мы добирались сюда целых полтора часа. Столько времени потеряно! Только бы сразу найти дом Эрика!» Мы помчались вперед, словно за нами гнались гризли» вдоль по улице потом через весь городок мимо магазинчиков с сувенирами и оборудованием для кемпинга мимо ресторанчиков с деревянной черепицей где предлагали стейки и картофель фри мимо толп туристов нам пришлось трижды спросить дорогу но вот наконец мы тяжело дыша стоим перед одноэтажным домиком светло-коричневого цвета тика не нажала кнопку звонка дверь открылась и эрика шарашина уставился на нас привет а вы что- тут делаете мы из-за вакцины только и сумел выговорить я. «Так ее же полчаса назад забрали тень с сумраком!» Мы молча уставились на него. «К нам прилетели вороны и спросили, не знаем ли мы, где вы и какие вам нужны лекарства», рассказал Эрик. «Мы так поняли, что они разговаривали об этом с вами по телефону, во всяком случае они сообразили, в чем проблема, и что это имеет какое-то отношение к нам, лисам. Повезло, что вы рассказали нам, где находитесь, поэтому мы смогли им все объяснить. А что, не нужно было отдавать им лекарства?» «Нет-нет, все в порядке!» — быстро сказал я, вымученно улыбаясь. Наверное, выражение лица у меня при этом было не из приятных, потому что Эрик вдруг отпрянул назад. А может, дело было вовсе не во мне. К нам как раз приблизилось крошечное существо в ползунках. Рыжее и очень громкое. Наполовину лисенок, наполовину младенец. «Хотите чего-нибудь попить или перекусить?» — постарался перекричать его Эрик. «Или переодеться в нормальную одежду?» «Как вы вообще сюда добрались?» «Лучше тебе этого не знать», — ответил я и похромал за ним в дом. В доме пахло экзотическими пряностями, полными подгузниками и кедровой древесиной. Мы взяли одежду, которую Эрик достал для нас из шкафа, опрокинули в себя по два стакана ледяной воды и поздоровались с вышедшей к нам мамой Эрика. Это была невысокая, стройная женщина с толстой рыжей косой и открытой улыбкой, одетая в просторное пестрое одеяние. «Что у тебя с ногой?» «Тебя укусили?» — пролаяла она мне в ухо. «Погоди, я обработаю рану!» Она вышла в соседнюю комнату и вернулась с дезинфицирующим средством и перевязочным материалом. Вскоре у меня на ступне красовалась аккуратная белоснежная повязка, а в руке я держал сэндвич с ветчиной. «Спасибо за все, миссис Шеридан», — сказал я. «Деньги мы постараемся вернуть как можно скорее». «Нам пора!» — крикнула Тикани. «Потом расскажем все подробно, ладно?», ладно. «Удачи и успешных превращений!» Эрику было страшно любопытно, но от расспросов они с мамой отказались. А может, им просто было слишком шумно. Рожеволосое существо в ползунках ухватилось за ногу Эрика, пытаясь его укусить. «Ай, мики, прекрати немедленно!» — закричал Эрик, и, отцепив от себя брата, хотел было передать его матери, но та скрестила руки. «Мы же договорились, что ты следишь за ним весь вечер!» — сказала она и повернулась к нам. «Как вам удалось так быстро добраться?» «Может, помочь вам вернуться обратно?» «Нет-нет, спасибо, пока!» Быстро отказались мы и, запихнув сэндвичи в рот, поспешили удалиться. Вряд ли миссис Шеридан обрадуется, если узнает, что мы приехали сюда на угнанной машине и без водительского удостоверения. Возможно, она даже предложит отвезти нас, хоть и говорила, что не может надолго отлучаться. Но такой вариант нам не подходит. Нужно срочно вернуть машину. Мы промчались на бешеной скорости по хайвею, Потряслись по щебенке к кемпингу и вдруг обнаружили сотовый. Услышали, как что-то дребезжит под сиденьем водителя. «Кучка совиного помета! Если бы мы нашли его раньше, мы могли бы просто позвонить воронам-близнецам!» Мы стекая не переглянулись. «Я правильно понимаю? Три часа коту под хвост?» — спросила она. «Точно. И я ужасно отсидел ту часть, что начинается ниже хвоста», — ответил я. Мы оставили автомобиль одолженную одежду и сотовый на парковке кемпинга. Положили на сиденье водителя ключи зажигания и записку с извинениями и помчались к нашим друзьям, навстречу нашей совершенно особой прививочной компании.